Глава двадцать пятая. Боль ожидания. Я не спал всю ночь. Меня душил страх потерять фесун. Ненадолго заснуть мне удалось только под утро. Едва открыв глаза, я побрился, вышел из дому и долго бродил по окрестным улицам. На обратном пути сделал крюк и прошел мимо технического университета в шла здание которого было построено 115 лет назад, где Фюсун сдавал экзамен. Перед большой дверью откуда некогда выходили усатые османские генералы в Фесках, посещавшие курсы военной подготовки. Сейчас рядами сидели замотанные в платки мамаши и нервно курившие отцы, ожидая своих чад с экзамена. Я напрасно искал тетю на себе в толпе родителей, читавших газеты, беседовавших, либо от нечего делать, просто смотревших на небо. В проемах между высокими окнами на каменных стенах до сих пор виднелись следы от пуль солдат армии действия, свергнувших 66 лет назад султана Абдулхамида. Глядя на эти высокие окна, я помолился Аллаху, чтобы он помог Ферсун ответить на все вопросы, и чтобы после экзамена она, веселая и довольная, Пришла ко мне в дом милосердия. Но в тот день Фисун не появилась. Я думала, она просто сердится на меня и все скоро уладится. С того момента, когда пробил наш час и яркое июньское солнце сквозь занавески хорошо прогрело комнату, минуло уже немало времени. Видеть пустую кровать было невыносимо. Я пошел побродить по улицам. Глядя на военных, коротавших воскресный день в парке, на детей, которые кормились с родителями голубей, и на всех, кто сидел на набережной, смотрел на пароходы и читал на скамейках газеты, я пытался убедить себя, что на следующий день Фессун обязательно придет. Но она не пришла ни тогда, ни потом. Каждый день в условленный час я ждал ее в доме милосердия. Решив, что будет еще больнее от того, что так долго длится ожидание, я появлялся не раньше, чем без пяти-два. Входил туда, дрожа от нетерпения. Первые десять-пятнадцать минут к боли, ощущавшейся где-то между сердцем и желудком, примешивалась надежда. Я не находил себе места, то видела, выглядывая из окон на улицу. Почему-то сразу бросилось в глаза, что у дома перед дверью висит ржавый фонарь. Я в очередной раз немного прибирал комнату, внимательно прислушиваясь к звукам в парадном. Иногда решительный стук чьих-то каблучков напоминал мне ее шаги. На всякий раз проходили мимо. Я с болью понимал, что входной дверью, совсем как она, сейчас хлопнул кто-то другой. Часы, сожженные спички, и спичечные коробки, собранные в моем музее воспоминаний. Лучше меня расскажут, что я чувствовал те первые десять-пятнадцать минут, когда постепенно начинал понимать, что Фесун не придет и сегодня. Боль во мне бушевала морским прибоем, и, меря шагами комнату и поглядывая в окна, я иногда останавливался где-нибудь в углу, прислушиваясь к шуму его волн. В гробовой тишине квартиры яростно текали часы, и я, надеясь, отвлечься, принимался отсчитывать минуты и секунды. Когда приближался назначенный час нашей встречи, во мне от чего-то, как весенний цветок, распускалась надежда, и мне казалось, что сегодня она обязательно появится, уже близко. В такие минуты мне хотелось, чтобы время летело стремглав но злосчастные пять минут никогда не кончались. Однажды я честно признался, что обманываю себя. На самом деле мне не хочется, чтобы эти пять минут прошли, потому что Фюсун, наверное, больше никогда не откроет дверь Дома Милосердия. Когда наступало ровно два часа, я не мог понять, радоваться ли мне, что наступил час нашего свидания, или расстраиваться, потому что с каждой минутой вероятность появления Фюсун становилась меньше. Я словно путешественник, грустно глядя с палубы отплывающего корабля на отдаляющуюся пристань, сознавал, что каждая прошедшая секунда удаляет меня от моей возлюбленной. И пытался убедить себя, будто на самом деле прошло не так уж много времени, стараясь мысленно соединять секунды и минуты в небольшие отрезки. Я решил, что расстраиваться следует не каждое мгновение, а лишь раз в пять минут. Так я переносил боль, которую мог бы ощущать постоянно, на последнюю пятую минуту. Когда отрицать, что и так оканула в небытие, становилось невозможным, то есть, когда ее опоздание превращалось в реальность, которую приходилось признавать, боль впивалась в меня шипами, я карабкался по лестнице памяти, твердя, что Фессон всегда опаздывал на наши встречи на пять-десять минут. Мне уже было не понять, правда ли это. И в каждый из последовавших пяти минут испытывал чуть меньше страдания, но все равно с надеждой мечтал, что сейчас раздастся звонок в дверь. Я увижу ее в своих объятиях. Сначала, конечно, изображу обиду за то, что она не приходила в предыдущие дни, а, может быть, прощу ее, как только увижу. К этим беспорядочным фантазиям примешивались воспоминания. И тогда попавшаяся мне на глаза чашка, из которой фюсун пила чаем нашу первую встречу, или маленькая вазочка, которую она случайно взяла в руки, когда с любопытством обходила квартиру, восстанавливали в яве мгновения, проведенные с ней. Проходило еще пять минут, потом еще пять затем десять, а я все отказывался сознавать и, ощущая безысходность, разумом вынуждал себя смириться с тем, что фисун не придет ни сегодня, ни завтра. И тогда боль становилась такой нестерпимо сильной, что, не выдержав ее, я падал точно больной на нашу постель».